Проект Хазария. Кто стоит за мировой закулисой? Война в ментальном пространстве. Война против государственности, как уже говорилось, ведётся в трёх субпространствах: политическом, информационном и психологическом, с использованием политических, информационных и психологических средств. Государство можно уничтожить, не объявляя ему войны и не ведя против него традиционных военных операций. Таких способов много. Это и революция, это и перепрограммирование сознания правящей элиты на антигосударственный курс, это и смена режима и установление марионеточного правительства, которое, выполняя волю агрессора, действует в антинациональных интересах и уничтожает государственность. В целом все эти способы сводятся к воздействию на власть либо силовыми методами революции, либо несиловыми, путем ее коррумпирования или ее формирования и, изо же коррумпированных совершивших различные преступления лиц. В любом случае здесь включается внешняя сила, действующая как агрессор. На бороться против государства можно не только с помощью воздействия на власть, но и воздействия на народ. Как правило, в условиях корпоративного коррупционного государства власть перестаёт заботиться о народе и доводит его до такого состояния, что он начинает испытывать ненависть к власти и переносит её на государство и государственность как таковую желает их уничтожения. Он воспринимает как врождённые ему институты защиты государства и прежде всего армию. Он не желает её поддерживать и в ней служить. Он утрачивает очень важную для сохранения государства способность нести бремя государственности, идти ради неё на жертвы и лишения. Он полагает, что если этого не делает власть, то с какой стати это будет делать он? Он не заинтересован в какой-либо созидательной деятельности ради государства. Он скорее будет его разрушать, как лудит из своей станки, чем созидать. Да и грабительской корпоративной власти созидательный порыв народа не нужен. И ее целью является разрушение, а не созидание государства. В случае возникновения войны народ, сознание которого повреждено ненавистью к власти и ко вследствии этого государственности, не пойдет ее защищать такое подготовленное в кавычках в политическом, информационном и психологическом отношении государство легко покорить и уничтожить. Но не только ненависть к власти способна вызвать у народа нежелание служить государству. Но на сознание народа через информационные каналы можно воздействовать так, чтобы сориентировать его индивидуалистическую мораль на служение себе, по формуле я это государство, удовлетворение своих инстинктов, получение удовольствия от жизни утилитарный подход к обществу и государству. Подобное эгоистическое сознание не может быть государственным и не способно к жертвенности ради любви к ближнему, к своему народу и отечество. На сознании народа в антигосударственных целях можно воздействовать так, чтобы лишить его высоких идей, связанных со служением государству. Это как правило достигается путём дискредитации существующей идеологии или истории государства. Причём народ заставляют стыдиться именно тех периодов, в которые государственность его страны была особенно сильной и ознаменованы героизмом побед в ими защите отечества. У государства объективно существует идеология. Она может быть не написана, она может быть не выражена, но она существует. И она может быть государственной или антигосударственной, так же как и власть может быть либо народной, либо безразличной к народу, замкнутой на себя либо откровенно предательской. Но и та и другая и третья имеют свою доктрину, которая определяет государственный курс. Высокие идеи народной власти близки народу, и он их воспринимает душой, низкие идеи низкой власти чужды народу, и он их отторгает. И тогда в душе остаётся пустота, но потребность в высоком всё равно остаётся. Тогда информационный агрессор может заполнить эту пустоту, которую он сам создал, используя низкую власть. Идеими внешне привлекательными, но на поверку разрушительными и антинародными. Народ идёт за ними, не понимая, что его ведут на закалоние. Народная власть не должна допускать возникновения в душе народа идеологической пустоты, как подвергшейся депопуляции территории государства, если там не будет своих, будет оккупировано чужими, так и территория массового сознания, если там не будет государственнической идеологии, будет оккупирована её антиподом. Государстническая идеология, доведённая до народа простая и понятная ему без научной заумы, рождает в его сознании ясную перспективу. А с перспективой связана надежда, устремление в будущее, осознание смысла жизни и желание жить. Священная государственность сводится к одному слову жизнь, который заключает в себе три самых важных христианских понятия: веру, надежду, любовь во всех их высочайших проявлениях в человеческом поведении. Осуствие же этой государственнической идеологии, наоборот, ведёт к бесперспективности, безнадёжности и бессмысленности существования. Утратив изоть смысл жизни, человек может уйти в низость и порвать связь с этой бессмысленной в кавычках для него жизнью, совершив физическое самоубийство или начав поклоняться культу смерти, совершить самоубийство духовное. Поэтому лишение народа государственнической идеологии есть один из способов лишения его государства. Ну мы сказали, что есть ещё один путь достижения этой цели это лишение народа его истории. Оккупация и разрушение государства лежит через оккупацию и разрушение исторического сознания. И ещё важно учесть, что не зная истории, нельзя понять сущность современной войны, ведущейся против России. А не понимая этой сущности, нельзя выработать стратегию её ведения. Человек живёт надеждой на будущее и воспоминаниями прошлого. Когда мы говорим, что история России это история войн, который она вела практически непрерывно за свою государственность, следует иметь в виду, что враг, который посягал на нашу идентичность и государственность, после поражения может быть одержим жаждой реванша. И эта разрушительная страсть отомстить, повторить попытку захвата, может уходить корнями в историю и даже в очень далекое прошлое, которое вдруг оживает, воспламеняет внутренний мир какой-то группы живущих в настоящем людей и становится движущей силой их поведения. Реваншизм превращается в доминанту их личности. Они становятся функцией сил исторического реванша и продолжателями их войны против России. Будучи одержимы злобой, агрессией и революционным бунтарством, пагубной гордыней и местью, они отдают себя во власть этих сил, становятся продолжателями дела тех, кто вёл против нас войну, кто хотел нас поработить и уничтожить, кто хотел сокрушить нашу государственность. Они с готовностью принимают эстафету войны от тех, кто воевал против нас в прошлом, но так и не смог нас покорить. Это разрушительное преемственность и духовная связь сил агрессии и реванша продолжается на протяжении всей российской истории. Понять исторические истоки реваншизма и его движущие силы, значит понять мотивы и цели современной войны и определить, кто и как её на самом деле ведёт и как противостоять новому воплощению старого исторического противника.